Иногда заношенный шнурок и правда принимали за крест. То ли из мужской нелюбви к сопливым постирушкам, то ли из опасения смыть с залоснившегося шелка гладкость и удачу Алексей Афанасьевич никогда не полоскал веревку ни в одной из прелых баник, где выпадало отпаривать фронтовую соленую грязь. И веревка, пропитываясь телом, все больше становилась счастье его самого. Сзади, на шее, где грязная петля натирала худой, как велосипедная цепь, скользкий от пота позвоночник, у разведчика краснела и мокла воспаленная полоса. От нее у Алексея Афанасьевича навсегда осталась сильно чесавшаяся, при сырой погоде грубая отметина.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 его обваренное загаром ручище, его хромая и его здоровая нога. Из-за фронтовой хромоты Алексей Афанасьевич шагал, будто левая половина тела содержала дополнительный, навсегда навьюченный груз, который следовало, вскидываясь и устраивая поудобнее невидимые лямки, непременно доставить с места на место. Каждый следующий шаг с опорой на крепкую, широко забирающую трость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 И как это будет странно для нее, спящей на раскладушке рядом с высокой мужниной кроватью, вдруг улечься выше Алексея Афанасьевича на обеденном столе, прямо в платье и туфлях под гробовой простыней. Четырнадцать лет назад шествие Алексея Афанасьевича по земле неотвратимо прервалось. Когда он после ужина курил...